Глава о д и н н а д ц а т а Лия привела Мэри в сестринскую комнату своего отделения. Нина тут же прибежала на помощь и стала успокаивать плачущую девушку. Она усадила её на стул и налила воды. Дрожащими руками Мэри взяла стакан и сделала глоток. Всхлипнув, она опять заплакала и прошептала себе под нос. «Они убьют и меня тоже». Нина и Лия переглянулись. «Никто тебя не убьёт». Лия присела к её ногам и руками стала гладить колени. «Мы не дадим этому случиться». Нина обняла девушку за плечи. «Мэри, знаю, как это тяжело. Мы сами пережили подобное, когда умерла Катерина. Но никто ведь её не убивал. Она умерла своей смертью. Так же и Кристина. Наверное, пришло её время». «В двадцать четыре года?» задыхаясь, прошептала девушка. «Вы видели, какая зелёная она лежала?» «Возможно, она болела», — произнесла Лея, чтобы хоть как-то найти оправдание смерти столь юного создания. Конечно, сама она в это не верила. Что за смерть настигла бедняжку? Почему её кожа стала зелёной? Вирус? Её заразили? Столько вопросов и ни одного ответа. В сестринскую комнату зашёл доктор Ширей. Увидев Мэри, он коснулся её плеча. «Держитесь, не поддавайтесь панике. Мы можем помочь вам справиться с горем, быть рядом. Но главное должны сделать вы — не впадать в состояние фобии и постоянного страха. То, что случилось с вашей подругой, не значит, что и вас ждёт такая же участь». Мэри кивнула и снова разревелась. «Ну, ну», — продолжил утешать её старый доктор, но его прервал зашедший в сестринскую Марк Вольф. Он оглядел всех присутствующих, задерживая взгляд на Лии, и подошёл к Мэри. «Мэри, мне очень жаль. Держитесь, мы с вами». «Спасибо, доктор». Она подняла на него заплаканные, покрасневшие глаза. «Полиция уже приехала. Начальник тоже здесь». Лия встала и направилась к выходу, но голос Марка её остановил. «Туда не пускают». Его зелёные глаза пристально смотрели в её голубые. «Никого». «Я к себе в кабинет». Лия старалась держаться спокойно. Каждое его слово она расценивала как намёк на её с Оленом отношения, ведь Марк видел их вместе много раз и при разных обстоятельствах. Конечно, она не собиралась идти к себе в кабинет, она хотела спуститься в отделение банка крови, но после его слов решила не рисковать и пойти к себе. «Лия, не уходи!» — позвала её Мэри и протянула руку. «Не бросай меня!» «Останься». Лии пришлось вернуться. Наверное, бедная Мэри чувствовала в ней хоть какую-то поддержку. Подойдя к девушке, Лия снова присела к её ногам. «Я здесь. Я с тобой. Когда вернётся доктор Мариан? Мне его очень не хватает». Мэри грустно вздохнула и коснулась руки Лии. У Лии защемилось сердце от этих слов. Ни капли ревности. Просто имя Мариана вызывало тоску. «Я не знаю, ведь он недавно уехал». Она пожала плечами и грустно улыбнулась. «У него дела дома. Вскоре он их решит и вернётся». Лия разговаривала со взрослой девушкой, но в этот момент ей показалось, что Мэри всего лишь маленькая напуганная девочка. «Расскажи ему всё, Лия», — всхлипнула медсестра. «Пусть приедет пораньше, как можно раньше». Лия нахмурилась. Конечно, она не собиралась рассказывать такое Мариану. Если он узнает, то сразу же примчится, бросив все дела. Но он долго ждал, чтобы узнать правду о себе, и она не собиралась лишать его такой возможности. Она промолчит, ничего не скажет ему. Но в ответ на слова Мэри она одобрительно кивнула. «Мэри, а когда ты видела Кристину в последний раз?» — спросил Марк, и этим привлёк к себе внимание остальных. Девушка подняла на него затуманенный взгляд и поднесла платок к губам. «За полчаса до случившегося мы менялись сменами. Она была с ночи, я её подменяла утром». Мэри опять заплакала, уткнувшись в платок. «Доктор Вольф», — сказал и л ь я в ы же не следователь? Ей и так тяжело». Но Мэри продолжила говорить. Она, как обычно, была весела, собиралась домой, Сказала, что придёт и ляжет спать, потому что всю ночь смотрела сериал. Потом я пошла на третий этаж за пробирками, а когда вернулась, она стала вытирать слёзы. Доктор Лаан уже нашёл её мёртвой. В кабинете повисла тишина. Каждый думал о своём. Лия вздрогнула, снова поймав на себе холодный взгляд Марка. Он оценивающе изучал её, даже не скрывая этого. В эту же минуту дверь открылась и зашёл а л е н Рядом с ним стоял тот самый следователь, который брал показания, когда умерла Катерина. «Прошу всех разойтись по своим рабочим местам», — велел а л е н «И не выходить до тех пор, пока каждого из вас не допросят. Мэри и Нина, вы останетесь здесь. Остальных прошу покинуть кабинет. И позовите сюда доктора Эмилиана Лаана». Старый Ширей вздохнул и вышел в коридор. За ним направился Марк, недовольно посмотревший на а л е н а «Я пойду, хорошо?» — сказала Лея, обращаясь к Мэри и поднялась. Так и внула ей. «Всё будет хорошо». «Хорошо ли?» — подумала она, проходя мимо а л е н а По нему так точно можно было сказать, что всё чертовски плохо. Она зашла в свой кабинет и, оглянувшись, увидела свою куртку, висящую на спинке стула. Сумка валялась на подоконнике. Она совсем забыла о том, что со вчерашнего дня сюда не заходила. Протянув руку к сумке, она достала телефон. Мариан звонил ей дважды вчера вечером. «Милый Мариан, он чувствовал, что ей плохо». Лея тут же перезвонила ему, но на том конце автоответчик ответил, что абонент недоступен. Она перезвонила ещё раз и услышала тот же голос. Поднеся телефон к сердцу, она задумалась и села на стул. Страх и неизвестность нервировали и вгоняли в транс. В голове она услышала голос, который кричал ей «Беги!» Тот самый голос, который она слышала возле своего сгоревшего дома. Тогда она побежала. Он спас её. «Лия!» — Ален подошёл к ней и присел, смотря в её глаза. Она даже не заметила, как он зашёл в кабинет. Она кинулась в его объятия, и он оторвал взгляд от пола, обнимая в ответ. «Нет, она не может бежать. Она не оставит его». Потому что любит. Лия, шептал он, зарываясь руками в ее волосы. Девочка моя. Она крепко прижималась к нему, дыша им, наслаждаясь им. В глазах застыли слезы и страх. А еще смерть. Она предчувствовала нечто плохое. Только бы не с ним. Только бы не с ним. А может, это сон? И стоит ей открыть глаза, как всё плохое уйдёт? «Я не могу без тебя», — прошептала она ему в шею. «Я без тебя не могу». Олен чуть отстранился и ладонями коснулся её лица. «Я здесь. Я с тобой. Я всегда буду с тобой. Слышишь? Что бы ни случилось, мне страшно, а л е н Он двумя пальцами стёр её слёзы и снова обнял. Я тебе обещаю, что найду этого ублюдка, чего бы мне это ни стоило. Но этого-то она хотела меньше всего. Плохое предчувствие снова накрыло её с головой. Она отошла от а л е н а вытирая слёзы и засовывая в сумку мобильный телефон. Лия, пообещай мне кое-что. Он обнял её сзади и поцеловал в шею. Она слегка обернулась к нему. Где-то сегодня она уже это слышала. От него. Сегодня утром. Лёгкая улыбка коснулась её губ. «Смотря что...» «После того, как следователя п р о с и т тебя, иди домой». л е я резко обернулась к нему. «Никуда она не пойдёт. Её рабочий день только начался. Ничего страшного, что она провела эту ночь в больнице. С Марианом она тоже оставалась на дежурстве. Правда, спала одна. Но работала потом ещё целый день. Я полна силы и энергии. Могу остаться ещё на пару ночей. Ты не понимаешь». о Лен начал нервничать. «Я хочу, чтобы ты пошла домой. Я приеду к тебе сразу, как только освобожусь. Мне надо быть уверенным, что ты дома и в безопасности. Ты меня поняла?» «Что я скажу Нине? Кто будет работать за меня?» «Ты посмотри на это!» Она указала на стопку карт возле компьютера. «Там же твоя вчерашняя операция!» «Нине, скажешь, что я тебя отпустил. Работа подождёт. Сегодня всем будет не до работы. Он взял верхнюю карту пациента после операции. Я сделаю всё сам. Она открыла рот от удивления. «А Ленден де в и л и сделает сестринскую работу? Никому не рассказывай», — шепнул он ей на ухо, и они засмеялись. Стук в дверь заставил их замолчать. В кабинет вошёл следователь. От Алена не у с к о л ь з н у л а напряжение Лии. «Здравствуйте, вы л е Бран?» «Да», — девушка кивнула. «Я вас помню, Лия». Она взволнованно посмотрела на Алена, но он спокойно стоял, сложив руки на груди. «Вы знали умершую Кристину?» «Да, но не очень хорошо». «Понятно, коллега по работе». «Скажите ещё, Лия, где вы были сегодня ночью?» Лия открыла уже рот, чтобы ответить, но передумала. «А что сказать?» Они с Аленом не обсудили ещё эту тему. Лия запаниковала. «Она была со мной всю ночь», — пришёл на помощь Ален. Следователь усмехнулся и посмотрел на него. «Всё-таки поделили девушку». Он сделал отметку у себя в документах. «Пойду дальше. Спасибо за ответы». Он вышел из кабинета. «Пойду с ним, а ты — домой», — приказал Ален и вышел следом. Лия кинулась в Сестринскую, где Нина с Мэри сидели вдвоём. Эмилиан Лаан дал показания и ушёл. Интересно было бы знать, что он видел. Но, судя по всему, ничего особенного. Только тело. А подоспей он раньше. «Нина, а Лен...» Ли запнулась. «Доктор Дендевиль отпустил меня домой. Я неважно себя чувствую. Я пойду?» «Конечно. И забери с собой Мэри. Ей отдых тоже не повредит». Лии не хотелось уходить, но спорить с а л е н о м она не стала. Слишком часто его гнев вырывался наружу. Да и с другой стороны, посидеть дома и разобраться в своих мыслях и чувствах ей не помешает. Слишком много всего случилось за последние дни. А сегодняшнее убийство вообще выбило её из колеи. Видимо, преступник, или кто он там, вампир, решил не давать послабления и ещё больше напустить ужаса. У него прекрасно получилось. Вся больница теперь дрожит в ожидании чего-то страшного. Только вот вопрос напрашивается сам собой. Зачем ему это надо? Зачем он не скрывает свои злодеяния? Любой здравомыслящий вампир никогда не пойдёт на преступление. А если вдруг и случится так, что его жертва умрёт, он скорее скроет её, чтобы даже неповадно было подумать в наше время про вампиров. Так бы поступила она. Но тот, кто выставляет на показ свою победу, заваливая трупами больницу, Либо психически нездоровый маньяк, либо тот, кто хочет привлечь к себе внимание. И почему у двух жертв была кожа зелёного цвета, а сосуды просвечивались ярко изумрудным? Как будто им перед смертью сделали укол контрастного вещества. На вампира это походило всё меньше и меньше, даже не считая следов укуса. Возможно, какой-нибудь врач-маньяк ставил над людьми свои эксперименты? Зелёная чума. Лия, почему ты молчишь? — спросила Мэри и вывела попутчицу из лёгкого транса. Они уже вышли из территории больницы. Лёгкий ветер, дующий с юга, принёс тёплую погоду. Солнышко уже заметно проглядывало сквозь низкие облака, но ещё не грело, обжигая кожу. «Я думаю». Услышав звонок мобильного телефона, Лия полезла в сумку. «Это Мариан!» — воскликнула девушка, и Мэри впервые за целое утро улыбнулась. Лия даже не слышала, о чём начала щебетать Мэри, сложив ладони у груди. «Да, Мариан, как ты?» Лия старалась отвечать твёрдым, уверенным голосом. Нельзя было выдавать страх. «Привет, моя хорошая. Я вчера тебе звонил, но ты не взяла трубку. Скажи, что ничего не случилось». Образ а л е н а тут же всплыл в её памяти, как они лежали на мягкой кровати, и он страстно целовал её. Её щёки слегка порозовели. «Конечно, ничего не случилось. Я просто устала и легла рано спать. Расскажи лучше про себя. Как твои успехи?» Но Лия поздно поняла, что сделала большую глупость, ответив на этот звонок. «Мариан, это Мэри!» — закричала девушка, схватив телефон у Лии. «У нас тут опять убийство. Мне страшно. Приезжай!» Лия рывком схватила телефон и нажала отбой. «Ты ненормальная!» — закричала она. «Зачем ты ему об этом сказала?» Ты не имела права ему об этом говорить. Мэри закрыла рот рукой, не зная, что ответить. Лея развернулась и направилась в сторону дома. Злость на глупую человеческую девушку была настолько сильной, что она готова была вырвать сердце из груди этой блондинки. Что сейчас подумал м а р и а н Он, наверное, м е с т о себе не находит. Она снова достала телефон и включила его, но звонков не было. Чёрт, выругалась она и прибавила шагу. Открыв дверь в квартиру, Лия бросила сумку на пол и, не раздеваясь, набрала его номер. «Лия!» — раздался разгневанный голос Мариана на том конце. И Лия облегчённо вздохнула. «Объясни мне всё. Что у вас случилось? Я так и знал». Он говорил и говорил, а она просто была рада слышать его. Она безумно соскучилась. В то же время она судорожно соображала, как объяснить поведение Мэри. «Я жду». «Мариан...» — л е я набрала побольше воздуха в лёгкие. «Скрывать от тебя уже, наверное, бесполезно. Язык Мэри такой длинный, так бы и обрезала его». «Лия, не переводи тему, я слушаю. Кого убили на этот раз?» «Кристину из отделения банка крови. Сегодня утром». «О, Боже!» — голос Мариана стал тише. «Как это случилось?» «Никто не знает». Сегодня утром её обнаружил доктор Лаан, когда пришёл за кровью для пациента. Она лежала зелёная. Он молчал, наверное, обдумывал услышанное. «Мариан, ты меня слышишь?» «Я не хотела тебе говорить. Сейчас ты будешь переживать. Или того хуже, вернёшься сюда. Но это того не стоит. Делай свои дела. Не думай о том, что тут происходит. Ты уже на полпути к раскрытию своей тайны». «Лия, я, конечно, шокирован». хоть и предполагал такой вариант. «Следователь уже допрашивал тебя?» «Да, но, как обычно, спросил, где была ночью». «И где ты была?» «Са...» Она осеклась. Только ругала Мэри, а сама оказалась ничуть не лучше. «Ма с собой, с с конечно». «Сама с собой?» Как-то странно звучит. «Так получилось. Я нахожусь в состоянии стресса. Не придирайся к словам». «Я надеюсь, что от д а н д е в и л л я ты держишься очень далеко?» Так далеко, Мариан, ты бы только знал. Ле поморщилась. Она не любила ему врать, но это для его же блага. Ты мне лучше про себя расскажи. Дела продвигаются, это радует. Я п о п а л в аббатство, и ты не представляешь, на меня молятся, как на Бога. Только не могу понять, почему. Приняли меня так, как будто ждали лет 100 Единственное, что меня бесит, они ничего не знают про замок для ключа. Я уже пробовал открыть все двери. Не подходят. «Ты ходил к могиле б е н е д и к т а «Ходил. Старик зарыт в земле. Откапывать мне его не очень хочется, сама понимаешь». «Может, мне надо было ехать с тобой? Я бы откопала». «Ты знаешь, что для меня это не проблема». «Нет, Лия, он зарыт в святой земле. Тебе сюда нельзя». «Да ты и сама не захочешь». «Здесь всё пропитано Богом». Он вздохнул. «Так что пока ключ остаётся у меня и ни к чему не подходит». «Шкафы открывать пробовал?» «Может, сейф?» «Насчёт сейфа этот и з о г н у л а засмеялся Мариан. А шкафы пробовал, не открываются. «Вот так и хожу целыми днями, смотрю на стены и картины. Скоро доберусь до потолка». Ле тоже засмеялась. Ей было так хорошо с ним, так сильно его не хватало. Я подумаю, Мариан, может, что-нибудь придёт в голову. Тебе звонить можно? В аббатстве есть связь? Мобильной связи у них нет, поэтому вышел в ближнюю деревушку. Я сам тебе буду звонить. Кстати, я нашёл свой дом, но расскажу всё при встрече». Он всегда мечтал побывать дома. С тех самых пор, как в 1881 году он бежал из Венгрии, больше туда не возвращался. Поэтому его слова согрели Лии душу. Она бы с удовольствием побывала дома. Но его больше не было. «Мариан, я хотела тебя спросить...» «Ты хорошо помнишь те слова, что сказал перед смертью б е н е д и к т «Не совсем. Прошло уже больше века. А почему тебя заинтересовали его слова? Ты же недавно ещё подшучивала надо мной». «Понимаешь, я тут подумала про зелёную чуму. Возможно, это глупости, но мне сегодня пришла такая мысль. Два трупа были зелёные. У Кристины я сама видела вены с зелёной кровью». Мариан помолчал несколько секунд, обдумывая её слова. «Два человека, Лия, это ещё не чума». «Да», — девушка вздохнула. «Может, ты и прав. Но на всякий случай поспрашивай монахов. Может, они что-то знают». «Хорошо, поспрашиваю. Но они держатся в стороне и не особо горят желанием со мной общаться. В любом случае, не лезь в это дело. Закройся в кабинете и пусть хоть всех поубивают. Главное, чтобы тебя не тронули». Лия убедительно закивала в трубку, как будто он видел её. «Хорошо, я поняла, Мариан. Кстати, хочу тебе сказать новость, которая тебя обрадует. Неужели такая существует?» «Представь, существует. Твоему пациенту провели трансплантацию сердца. Теперь он бодрячок». «Лия, не может быть!» Мариан аж вскрикнул от неожиданной вести. «Где нашли сердце?» «Несмотря на то, что в этой стране люди не особо даруют свои органы после смерти, один такой человек нашёлся. Кажется, где-то в области». «Это самая чудесная новость. Ты видела операцию? Ты была там? Кто оперировал?» Столько вопросов, но Лея замешкалась. «Ты чего т о м о л ч и ш ь Говори, мне не терпится знать. Если бы я был сейчас с вами, мне бы позволили ассистировать. Доктор Бьюрт возглавил её?» «Нет, не он. Оперировал доктор Дондевиль», сказала она, и её сердце заныло. «О, Матерь Божья!» воскликнул Мариан. «У меня нет слов». Надеюсь, ты её не видела. Лиза смеялась. Не видела, не переживай. Всё прошло отлично. Ассистировал ему Марк. Повезло Вольфу. Как всегда, вовремя взял моего пациента. Он его не взял, Мариан. Врачом был Олен. Он взял на операцию Марка, но я даже не спросила, почему. Лиза думалась. А действительно, почему а л е н не взял, например, Лаана или Шерея? Почему Марка? в е д он отказался от пациента. Она сама переделывала документы. И эта странная слабость Олены после операции. «Лия, у кого ты не спросила?» Новый вопрос вернул ее к реальности. «У Нины, конечно, у кого же еще?» «Я очень рад. Это самая потрясающая новость. За это Дандевилю огромное спасибо. Но оно останется со мной». «Хорошо, Мариан. Люблю тебя и безумно скучаю». Всё-таки повспоминай п о ч е м у вдруг это правда. Постараюсь вспомнить. Я тоже люблю и скучаю. Надеюсь, скоро приеду. Я позвоню тебе, как смогу.